Глава 3. Твой дом там, где о тебе думают. Наруто. Ураганные хроники. В приемной перед кабинетом казначея Рода оказалась небольшая очередь. Или большая, тут с какой стороны посмотреть. Семь человек. Один пожилой мужик в добротной одежде, но явно крестьянского вида. И шестеро воинов разного возраста. от совсем молодого паренька до мужчины лет пятидесяти, который точно обладал высоким рангом. Сила, бурлившая в нем, ощущалась чуть ли не на физическом уровне. Почти так же фонил мощью Иван Васильевич, боярин Демин. Разве что в главе средней ветви рода помимо силы присутствовала еще и властность, а у этого воина ее заменяла железобетонная уверенность в себе. Что примечательно, меня сразу узнали. Точнее, примечательно не то, что узнали. Тут как раз ничего удивительного. Все эти люди из рода Деминах. Интересной оказалась реакция собравшихся. Молодой парень склонил голову и поприветствовал коротким «Боярич». Воин в возрасте кивнул. Без подобострастия и даже без почтения, но и как издевка это не выглядело. Просто человек обозначил, что заметил меня, поприветствовал и принялся с интересом разглядывать. словно надеялся рассмотреть что-то особенное. Крестьянин не глубоко поклонился, а затем почему-то сместился в дальний от меня угол. А вот оставшиеся четверо воинов лишь окинули меня взглядом и отвернулись, демонстративно не замечая. Надо бы расспросить у Егора, кто это такие. Понимаю, что репутация Маркуса в роду была ниже Плинтуса. Но за последнее время, как я надеялся, удалось ее хоть немного выправить. Хотя, возможно, я зря напрягаюсь, и вот эти два кивка от молодого и старого воинов и есть показатель немного подправленной репутации. И надо просто стараться дальше и не совершать глупых ошибок, вроде планов революции в одном отдельно взятом боярском роду. Двигалась очередь довольно быстро. Три-четыре минуты на каждого человека. Сам казначей, огромный медведеподобный мужик, в руке которого легче было представить булаву, нежели счеты. Работал быстро и профессионально. Уточнил ими фамилию, быстро пролистнул какой-то бухгалтерский журнал, что-то дописал и подтолкнул мне на подпись. А затем выдал 17 золотых рублей. После суммы, что совсем недавно выплатила мне Добромила, эти деньги не казались очень уж большими. Но на самом деле это не так. Насколько я успел узнать, Это полугодовой доход крепкой крестьянской семьи, живущей за городом, а то и годовой. В общем, деньги неплохие и уж точно не лишние. А если я хочу получить финансовую независимость от рода, то вообще надо радоваться каждой копейке. Домой, боярич, поинтересовался Кондратий, когда мы с Егором забрались в пролетку. Да, домой, подтвердил я, для начала. Пообедаем, я кое-что прихвачу и поедем в торговый квартал. Без смены возницы лишь кивнул, а вот Зареченский определенно хотел что-то спросить, но передумал. И правильно, Кондратий вроде как свой, но я его, если честно, знаю плохо. И на кого он на самом деле работает, понятия не имею. А Егор потом и так все увидит. Так как пролетка катилась довольно неспешно, а делать кроме осмотра окрестностей было нечего, я решил сам завести разговор. «Егор, а ты знаешь тех людей, что были в очереди к Казначаю передо мной?» «В лицо знаю всех», — кивнул парень. «А по имени только боярского сына Сильнова. Это кто из них?» «А ты не помнишь?» — удивился Зареченский. «Если ты не в курсе, то до недавнего времени я не особо интересовался делами рода, да и не касались они меня, в общем-то...» «Хм...» — задумчиво почесал затылок воин. Ну так-то оно так, я не очень об этом всем задумывался. Так расскажешь? Боярский сын Александр Сильнов, один из сильнейших воинов младшей ветви, в ранге витязь, но за счет опыта может какое-то время потягаться и с богатырем, хотя дело даже не в силе, а в авторитете, которым он пользуется в роду. Егор ненадолго замолчал, словно решая продолжать разговор или нет, но все же заговорил вновь. Хоть это и попахивает крамолой, но я скажу тебе так, боярич. Если бы Сильнов захотел, то он смог бы увести большинство воинов младшей ветви из рода, но он верен. И своему слову, и в первую очередь роду Деминых. Как-то так. Интересно, протянул я, делая в памяти пометку об этом человеке, на всякий случай. А остальные? Ну, землепашцы я не знаю, пожал плечами Зареченский. «Должно быть староста одной из деревень. Да он мне и не интересен», — отмахнулся я. «Ага, понял. Молодой воин, что тебя поприветствовал, тоже из младшей ветви. Имени не помню, из новеньких. А вот четверо остальных — из старшаков». «Из кого?» — не понял я. «Из старшей ветви», — пояснил Егор. «Они себя сами старшаками называют, преданы Михаилу Васильевичу, а остальных считают ниже себя». заносчивы часто провоцируют конфликты с представителями других ветвей рода но боярин михаил их покрывает и конфликты гасит как правило тоже в их пользу вот оно как снова задумался я получается что среди этих четырех ушлепков могли быть и те кто резал маркуса И теперь понятно почему михаил васильевич никак это дело не расследует не хочет обижать преданных ему лично людей егор, А как вот такое разделение сказывается на настроениях в роду? Плохо сказывается, Маркус, вздохнул Зареченский и в кои-то веки назвал меня по имени. Людям это все не нравится, иногда и до перепалок доходит, а то и до драк. Не должно так в одном роду быть, единства нету, а воины, к тому же, не слепые, видят разлад в верхах. Эх, да что тут говорить, до серьезных столкновений, конечно, далеко. «Хотя теперь, после того, как Иван Васильевич без предупреждения уехал, а у младшей ветви нет боярина, все может быть?» «Так, может, оно и к лучшему, что во главе всего боярин Михаил единолично будет?» «Может, и лучше», — буркнул Егор и замолчал. «Похоже, я ему на больную мозоль наступил». Так и доехали до дома в тишине, каждый думая о своем. Только Кондратий, не выдержав всеобщего молчания, Запел себе под нос какую-то заунывную песню. А дома меня встречали. «Маркушка!» — Ирина стиснула мою тушку в объятиях, как в тисках, и долго не отпускала. А я и не вырывался. Внезапно стало очень тепло на душе от того, что и в этом мире есть кто-то, кто всегда тебе рад. После Ирины меня неожиданно начала тискать Василиса. Тут я и подавно не подумал вырываться. Да и какой нормальный мужик откажется... когда к тебе прижимается своими округлостями красивая девушка. Прости меня, Марк, выпустив меня из объятий, негромко произнесла Васька. За что удивился я? За все, улыбнулась девушка и внезапно чмокнула меня в щеку. Ну хватит вам миловаться, хихикнула Ирина, чем определенно смутила Василису. Девушка от меня аж отпрыгнула и покраснела, да и у меня ни с того ни с сего загорели щеки. «Ох уж эти гормоны! Пойдемте лучше обедать, я сегодня расстаралась!» «Рада тебя видеть, боярич!» — тоже не скрывая улыбки произнесла Эльза, стоявшая чуть в стороне. «А ты что же меня не обнимешь?» — хмыкнул я и раскинул руки для объятий. «Ох, не смущай, боярич!» — не сдвинувшись с места, захлопала глазами девушка и даже положила ладошки на якобы запылавшие щеки. Тебя смутишь, как же, снова влезла тетка Ирина и подтолкнула немку в сторону кухни. Пошли уж, ясно девица, поможешь мне на стол накрыть. Ну что, Егор, пойдем отобедаем, все еще улыбаясь, обратился я к Зареченскому. А на душе было удивительно хорошо. Кажется, впервые в этом мире я по-настоящему ощутил, что нахожусь дома, а окружают меня родные люди. И даже мутную немку хотелось обнять и потискать. Черт, похоже, снова гормон разыгрался. Да и неудивительно, уж очень давно у меня никого не было. А у Маркуса так и вовсе никогда. И с этим надо что-то делать, иначе чую, что вместо мысли о делах я буду думать о бабах. Тем более о таких красивых, как Эльза и Василиса. Да и соседка-китаянка очень даже ничего. Ну вот опять, надо что-то делать. Перед тем, как проследовать за остальными в столовую, Я решил забежать в ванную комнату, умыться с дороги и наконец-то до конца себя вылечить. Хотя, если честно, то рана уже почти и не беспокоила. Чуть-чуть тянула, если резко поднять руку, да неприятно чесалась, но тем не менее среднее исцеление я на себя наложил и почти не удивился той легкостью, с которой у меня получилось скостовать довольно энергозатратное заклинание даже без обращения к живе. а к богам, любым и живи в том числе, я, подумав, решил без особой на то надобности не лезть. После разговора с Бьорном стало особенно ясно, что рано или поздно они потребуют плату за свои услуги. И что будет этой платой являться, не угадаешь. Вон та же жива, вроде как добрая богиня, но за излечение с ее помощью приходится платить болью, и я совсем не уверен, что это итоговый чек». в общем в столовую я вошел с чистыми руками умытым лицом и абсолютно здоровым даже здоровее чем был когда либо в этом теле потому что только полностью убрав все последствия ранения я по настоящему ощутил что же значит второй ранг меня просто переполняла энергия и сила сила обычная физическая казалось что могу все хоть лом об колено сломать и такая вот сила плюс к увеличившимся магическим способностям вселяла непробиваемую уверенность в себе. Правда, ровно до того момента, как вспомнилось, что таких вот сильных монстров в этом мире очень много, а если поглядеть на Егора и Эльзу, что в данный момент с довольными лицами перешучивались за столом, то и вовсе можно комплекс неполноценности заработать. Ну да и ладно, главное, что есть к чему стремиться. И у меня в любом случае имеется преимущество перед всеми остальными жителями этого мира. Ну или почти перед всеми, про кровь владык забывать тоже не стоит. Ирина сегодня определенно расстаралась, стол просто ломился от всевозможных вкусностей. Были тут и несколько видов мяса, и грибы, и птица, различные разносолы и салаты, а вдобавок ко всему ключница еще и бутылку какой-то наливки на стол выставила. Ох, тютерин! покачал я головой, рассматривая все это изобилие. «Даже если я съем одну десятую часть, то лопну и никуда не смогу пойти, а нам с Егором сегодня еще по делам ехать». «Это куда вы собрались?» – сразу же переменилась в лице женщина. «Только ведь домой попал». «Да не волнуйся», – успокаивающе произнес я. «Мы ненадолго. Нужно кое-что прикупить и все. Думаю, мы с Егором за два-три часа справимся». «Боярич, а как же я?» – с хорошо слышимой обидой в голосе спросила немка. «Или ты мне больше не доверяешь?» «Эльза», — вздохнул я, — «конечно же доверяю». «Но, во-первых, мы действительно ненадолго, туда и обратно. А во-вторых, без тебя мы справимся быстрее». «Это почему еще?» — возмущенно воскликнула девушка. «Пф», — фыркнул я и решил перевести все в шутку. «А то я не знаю, как с вами, девчонками, по магазинам ходить. Сразу же ведь начнется. Маркус, а я вон-то платьице хочу примерить». Или «Маркус, посмотри, какие туфельки!» В итоге поход по магазинам на два дня затянется. «Боярич, да я, да когда я...» Эльза от избытка чувств аж из-за стола вскочила. Хотела что-то еще добавить, но была перебита Васькой. «Маркус», — жалобно протянула сестра, «а я тоже хочу платьице, и туфельки, и платочек». «Ох, от платочка я бы не отказалась», — мечтательно добавила Ирина. и после ее слов грянул дружный хохот. Одна только Эльза не смеялась, а растерянно хлопала глазами. «Не обижайся», — накрыв ее ладонь своей, мягко произнес я. «В следующий раз обязательно поедем за покупками вместе». «Все вместе», — припечатала Василиса, — «и не только за покупками. Говорят, что на набережной открылось какое-то совершенно новое кафе в европейских традициях. Нужно сходить попробовать, как там кормят». «А еще я слышала, не дав мне ничего ответить, заговорила немка, что к нам приезжает греческий театр, вот бы билеты достать». «Тогда точно нужны новые платья и туфельки», — тут же подхватила Васька. «И косметика», — добавила немка, — «и к парикмахеру надо сходить». «А еще я недавно очень интересный кинжал видела». «Кинжал?» — заинтересовалась сестра. «Ага», — закивала Эльза, — «для ношения на бедре, незаметный совсем». «Меч ведь с вечерним платьем смотреться не будет». «Это верно», – задумчиво протянула Василиса. «Маркус и кинжал». «А давайте выпьем», – предложил я. Выпили мы, впрочем, совсем по чуть-чуть, да и объедаться я не стал. Хотя это было сделать довольно сложно, уж очень все оказалось вкусным. После еды я выделил Ирине два десятка золотых рублей. Один десяток на дом, а второй в качестве премии. Также по золотому червонцу я дал Егору и Эльзе, чем их сильно удивил. А потом, немного подумав, дал десятку и Василисе, на платье. Вообще не знаю, нужны ли ей деньги. Никогда не интересовался ее финансовым положением на данный момент. Но в любом случае сестре было приятно, а денег еще заработаю. Если все пройдет нормально с первой партией лечебных артефактов, то, думаю, Добромила захочет еще. да и других покупателей через нее найти можно, а ведь помимо лечебных можно делать еще и защитные, чем я и собирался заняться в ближайшее время. Вообще, в очередной раз заметил в себе непонятную тягу к артефакторике. Раньше, будучи Владимиром Северским, я работал с артефактами без особого удовольствия, а вот сейчас прям тянуло засесть в подвальной мастерской и заняться их созданием. Должно быть очередной выверт сознания доставшийся в наследство от Маркуса. Ну да и ладно, в любом случае дело это не пыльное и прибыльное. За два-три часа мы с Егором с покупками, конечно же, не управились. Не из-за того, что этих самых покупок было очень много, а просто по незнанию, где именно все покупать. Тем более, что и точного списка у меня не было. В основном старался покупать различные инструменты для работы над артефактами. Нашел и приобрел даже микроскоп. У какого-то заезжего купца присмотрел четыре одинаковых неплохих кинжала. На их основе можно попробовать создать простенькое артефактное оружие на продажу. Прошлись и по местным оружейным магазинам. Я надеялся найти еще один хороший пистолет, но, увы, ничего приличного в наличии не оказалось. Зато смог приобрести аж четыре сотни подходящих патронов. Совсем неожиданно наткнулись на лавку с товарами для тренировок по рукопашному бою. Осмотрев имеющийся в продаже товар, я решил купить несколько комплектов привычного вида кимоно. А также заказал доставку четырех ростовых китайских макевар, усиленных местными артефакторами. По словам продавца, даже боец четвертого ранга их так просто не сломает. Ну что же, посмотрим, попробуем. В крайнем случае сам над их укреплением поработаю. Егор, глядя на меня, приобрел для себя неплохой набор метательных ножей. «Будет время, поработаю и над ними». В общем, вернулись домой мы поздно, но довольные и голодные. А следующим утром прибыли все заказанные товары, и я после продолжительной тренировки спустился в подвал и занялся обустройством мастерской. И как-то совсем незаметно в работе пролетели несколько дней. Первым делом в первый же день я внедрил необходимые плетения в амулеты для Добромилы. Схема с ними была уже отработана, поэтому много времени их модернизация не заняла. На второй день я занялся пистолетом и патронами к нему. С пистолетом пришлось повозиться. Полностью разобрав оружие, я на каждой детали выводил руны укрепления. Это было необходимо для стрельбы специальными боеприпасами. Иначе 10-20 выстрелов, и пистолет можно будет отправлять на свалку. Третий день почти полностью посвятил работе над патронами. Тоже дело не быстрое. Хотя тут с какой стороны посмотреть. Если бы мне прямо завтра нужно было идти в бой, то я просто попробовал бы внедрить в патроны кратковременные плетения. Быстро, но итоговый результат хуже. Поэтому приходилось работать с каждым патроном отдельно. Разбирать его, выводить под микроскопом на пуле несколько нужных рун, а затем и внедрять парочку плетений. Ну и, соответственно, заново снаряжать патрон. Работа кропотливая и довольно нудная, но мне, как ни странно, нравилось. Домашние видели меня в эти дни лишь за обедом, завтрак и ужин я пропускал, и Ирина приносила еду в мастерскую и на тренировках. Работать с мячом меня вытаскивал Егор, а на рукопашку Мэйли, неугомонная соседка. Но и во время тренировок я думал о рунах и плетениях, за что несколько раз здорово отхватывал по голове. На четвертый день, модернизировав три десятка патронов, я задумался над тем, на ком бы их испытать, чтобы узнать, все ли правильно, и будут ли они пробивать магическую защиту. Первой мыслью было выстрелить в Эльзу. То есть не совсем в нее, а в границу созданной девушкой кольчуги. Но немка, заявив, что у кольчуги нет границ, категорически отказалась. Тогда я, немного поразмыслив, решил создать парочку простеньких защитных артефактов, и провозился с ними до вечера до тех пор пока в мастерскую не врывалась василиса маркус пойдем скорее закричала сестра там к тебе курьер а что бездумным взглядом глядя на сестру спросил я курьер к тебе марк воскликнула васька и уточнила от самой княгини зачем да чтоб тебя выругалась девушка и подскочив ко мне схватила за руку и потянула в сторону выхода приговаривая «Курьер, понимаешь, от самой княгини с письмом, но мне не отдает гад такой», говорит лично в руки для бояречи Маркуса Демина. «Подожди, я наконец-то понял смысл сказанных слов и резко затормозил. Какой еще курьер, Васька? Откуда вообще княгиня про меня знает? Из чего ей мне письма писать?» «Кошку свою так называть будешь», — привычно огрызнулась девушка, но, видимо, любопытство пересилило, И она снова начала тянуть меня за руку. «Вот получишь письмо и узнаешь, что она тебе пишет. Мне-то откуда знать?» «Боярич Демин?» — спросил курьер. Им оказался высоченный воин с вышитым на груди гербом княжества. Он самый, постаравшись выглядеть важно и независимо, с достоинством кивнул я. «Вам пакет», — невозмутимо произнес воин и добавил. «Явка обязательно». «Что?» — удивился я. «Какая явка?» «Тут все написано», — протянул он мне большой плотный конверт. «Честь имею». После чего развернулся и ушел. «Ну что там, Марк?» — спросила Василиса, приплясывая рядом от нетерпения и с вожделением рассматривая конверт в моих руках. «На!» — я сунул письмо ей в руки. «Сама смотри». «Ага», — радостно пискнула сестра. С помощью коготков она моментально вскрыла послание и начала читать вслух. Так, приглашение для Маркуса Диомена на прием в честь заграничных гостей княжества. Ух ты, в следующую пятницу. Так, что там дальше? Ага, ого, сопровождающие лица. Василиса подняла на меня полной радости взгляд и широко улыбнулась. Я лишь вздохнул и кивнул ей, чтобы продолжала. Тут в сопровождающих записаны «Ханна Кискер», «Витаслав Большаков» и я. «Ура!» Посмотрев, как Васька, подняв высоко над головой руку с зажатым в ней приглашением, прыгает и что-то пищит, я пожал плечами и пошел в комнату к Егору. Прием — это, конечно, дело хорошее, но радости сестры я не разделял. Не первое мероприятие такого уровня на моей памяти, и даст Бог не последнее. Хотя, конечно, интересно, какого хрена от меня понадобилась княгиня. «Марк, ты куда?» — прекратив визжать, спросила Василиса. «Работать!» — отмахнулся я. «Да ты вообще что ли с ума сошел со своими артефактами? Тут такие дела творятся, а он работать!» «Иди Ирине расскажи!» — посоветовал ей. «Ой, точно!» — воскликнула сестра и умчалась. А я дошел до комнаты Зареченского, постучал и вошел. «Не спишь?» — поинтересовался я у парня и удивленно замер. Он лежал на кровати поверх одеяла и с явным интересом читал какую-то книгу. «Нет, Боярич», — смущенно пробормотал парень, — «читаю, вот». «Тоже дело хорошее», — кивнул я. «Но я к тебе вот по какому вопросу. Ты не знаешь такого места, чтобы и не очень далеко, но и чтобы людей лишних поблизости не было?» «Хм...» — удивленно хмыкнул Зареченский и уточнил. «А для каких целей?» «Хочу новые патроны испытать». «Патроны? То есть будет шумно?» — спросил Егор, и, дождавшись моего кивка, задумался. Есть такое место. Не то чтобы совсем уж близко, часа три пешком. Почему пешком, не понял я. Там лес, лошадям только ноги ломать. Местечко на самой границе земель Деминых. Люди там очень редко бывают. У меня там знакомый дядька живет, Бортник, с семьей. Бортник? То есть он дикий мед собирает? Мед не дикий, расхохотался Зареченский. Это пчелы дикие бывают. но у него там и нормальная пасека есть, в самом деле хороший дядька, и мед у него вкусный, а еще у него дочка очень красивая». «Дочка?» — теперь уже рассмеялся я. «Все с тобой ясно, но дочка потом, первым делом испытания. Одно другому не мешает», — довольно улыбаясь, пожал плечами парень. «Только надо будет пораньше утром выйти и припасов с собой взять». «Тогда решено», — согласился я. Завтра с утра пойдем.